Глава 32. Пробуждение. Первым делом, когда проснулась, я поцеловала любимого еще раз. Позади раздались облегченные выдохи и удивленный возглас. «Что она себе позволяет?» — Чопорно уточнила Леджента. Но кто-то попросил ее замолчать. Не определила, кто. Да я и не спешила понимать происходящее. Передо мной, едва я открыла глаза и приподняла голову, предстало лицо любимого. Эмоции Илюшика... Плавно перетекали из гримаса ужаса в легкое удивление. Губы сложились в довольную улыбку, когда он тихонько проронил. «Так вот ты какая!» «Какая?» — насторожилась я, отцепила руки от его шеи и пощупала себя за щеки. «Только не говорите мне...» «Да, да», — поддакнул Бифтон. «Мы все слегка удивились, глядя, как твои волосы меняют цвет. А что у ней с прической? И что это за выстриженные локоны?» Снова осудила меня преподавательница писания: Неужели помощница директора может позволить себе щеголять вот так? — Как, хм? — прокряхтел Бифтон, глядя на то, как счастливый Лепин обнял меня и притянул к себе на диван, стискивая в объятиях. Я уже спрятала смущенный и столь же счастливый взгляд за густой шапкой волос, предпочитая не видеть осуждающие мины свидетелей. — Мне кажется, нам здесь не место, — делоно спокойно проронил Раймонд. Ваш ректор жив и здоров, как видите. А теперь прошу вас отправиться обратно, наводить порядок и провести внеплановые разъяснительные работы перед учениками». «Да-да, думаю, этих двоих следует оставить одних, выяснить отношения», — поддакнул Бифтон. Я лежал у ректора на груди, уткнувшись носом в ворот расстегнутой рубашки, слушал учащенный ритм его сердца, а заодно и топот уходящих из приемной директора. «Худшего рабочего дня и представить невозможно». — проворчала я, почти касаясь губами оголённой кличицы лепина. Он легонько погладил меня по спине, прежде чем сказать. «Я так рад, что вы все живы, что это был просто кошмарный сон». Подняв руку вверх, Леу стал с интересом рассматривать белоснежную кожу, придирчиво следуя палец за пальцем, пока не признался. Я видел кровь на этих руках. Чужую кровь. Мне почудилось, будто это я всех. «Тише!» — попросила его успокоиться я. «Забудь. Это лишь страшный сон». «Не такой уж и страшный в итоге», — усмехнулся Лепин. «Или хочешь сказать, что твое признание в любви мне тоже приснилось?» «В какой-то степени так и есть», — хмыкнула я и не удержалась, подняла взгляд на его лицо. Тысячи иголочек прокрались по коже, когда я увидела влюбленное выражение его глаз. «Я люблю тебя». На этот раз настала его очередь признаваться, что он и сделал. Позволь мне и дальше отягощать твою жизнь в этом мире, но уже в качестве твоего мужа, а не просто начальника по работе. Ведь я не вижу в своей жизни без тебя, Оля. Уже нет. Быстро он, только и мелькнула в моей голове мысль, прежде чем я, наконец, надумала ответить. Что, опять предлагаешь стать твоей невестой? Нет, это мы уже проходили. Приобняв ладонями мое лицо, Люпин решил начать с козырей. Повторять не очень-то хочется. Лучше сразу провести обряд венчания и перейти к сути. Как ты на это смотришь? Но я его уже не слушала. Блаженствовала от прикосновения его теплых рук, от взгляда, которым он на меня смотрел, от поцелуя, такого нежного и трепетного. Я согласна. Пролепетала розовое желе, которое сейчас превратилась я, когда выдалась в свободные секунды перевести дух. И вот знала же, как все испортить одним словом. Фантом. «Он разорвал со мной договор», — серьезно ответил Люпин, отстраняя мое лицо от своих губ. «Проблем больше нет. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, Ольга». И тут меня медленно, наверное, накрыла реальность. Ведь он еще ничего не знает про родственные связи с королем, про настоящую маму. Я села на край дивана и слегка поежилась из-за вмиг испорченного настроения. «Думаю, нам нужно повременить со свадьбой». — спросила я его с надеждой, что он поймет и вопросами мучить не станет. Но ректор вопрос задал, и не один. Уже передумала? И в чем причина? Он тоже вначале сел. Затем приобнял меня за плечи, а уже после привлек к себе, усаживая на колени. — Обещаю, мы найдем выход вместе. — Не в этом дело, — отмахнулась я, чувствуя боль в груди, в районе сердца. — Ты же не знаешь всего. — Фантом. — Не говори о нем, — перебил меня Люша. «Давай забудем это как страшный сон. Твои же слова». «Нет, я хотела сказать...» Вновь начала я неуклюже, а после чертыхнулась и выпалила. «Он признался мне, что твоей мамой была Офелия Ван Роуз, а ты — бастарт короля, и эту связь пытались скрыть, передав тебя Раймонду. Все сходится, ведь магические силы в вашей семье передаются по непрерывной мужской линии, ведь так?» «Так все дело в том, что я бастарт, обиделся он. «Нет». — вначале возразила, а после исправилась я. — И да, и нет. — Так что же? — возникдовал он. — Прости. — Я лишь боюсь, как бы у короля не появились на тебя планы. В этот раз я правильно и по существу выразила мысль. Вдруг тебе уже определили невесту где-нибудь за морем, и мы об этом не знаем. Оле — Оле-оле, — упрекнул Люпин, смягчаясь. «Неужели ты еще не поняла, что я никому не позволю собой помыкать, тем более отцу, о существовании которого я не подозревал столько времени?» Наступила гнетущая тишина, в которой мы, наконец, смогли услышать о присутствии в комнате еще одного слушателя. «Марио, это ты наглая морда?» Я изумленно уставилась на сидящего на подоконнике кота. «Мррррр!» — муркнул он, спрыгивая на пол. «А я все ждал, когда же наговоритесь. У вас все?» Я посмотрела на Люпина. Он в ответ лишь сильнее обнял меня, как бы заявляя свои права перед соперником. Котя рахмыкнул, однако отвлекаться не стал, перешел сразу к главному. — У меня к вам дельца рисовалась. Молчаливое внимание с нашей стороны было ему ответом. Кашкария сжалилась надо мной и согласилась оставить в этом мире при условии, что я сумею уговорить магистра в темного ордена поменять объект преклонения, так скажем. — Не поняла, — начала была я. «Да слушай», — фыркнул Марио, — «Кашкария хочет, чтобы Орден поклонялся ей, а не темнейшей Сакуде, которая, в сущности, ничего хорошего людям не делает». «Она служит символом...» Люпин попытался вставить пару слов, однако тут же был перебит. «Магистр Криди — мой должник. Ты — племянник магистра Ван Роуза и бастард короля, мой должник. Улавливаешь ар -рифметику? Я уставилась на толстую харю моего еще некогда просто домашнего кота и стала ждать, когда же она от наглости треснет. К сожалению, ни секунды, ни две спустя не треснула. Увы. «В принципе, я согласен», — удивил меня душечка Лью и поспешил добавить. «Но с одним условием». «Каким еще условием?» — проворчал Марио, раздраженно дернув хвостом. «Ни при каких обстоятельствах, будь это обида из-за забытого юбилея или мелкое недопонимание». Ты не переместишь Ольгу в эту ее Москву, не согласовав такое путешествие, цель и сроки лично со мной. Теперь настала очередь Люпина послужить объектом тайного исследования на предмет трещин лица из-за невероятной наглости. Согласен. Вот так просто за меня все решили. А мое мнение учитывается? Запоздала изумилась я. Но Марио в очередной раз махнул хвостом и собрался уходить, открыв эту свою воронку. Не того ты выбрала, Ольга. Так и знай. «Я бы тебя не ограничивал», — поумничал наглючий котяр. «Я же взревела коронная». «Ну-ка, стоять!» Поджав уши, Марио застыл и вновь напомнил мне мою маленькую любимую Шкоду. «У меня тоже будет условие». Я изобразила на лице праведное негодование. Кота люпина проняло. Смотрит на меня с опаской и молча хлопает глазками. А я отчаянно пытаюсь придумать, чтобы попросить этакое. «Вот что?» И тут до меня дошло. Минувший день оставил после себя слишком много вопросов, которые по-прежнему требовали ответов. «Быстро говори, что тебе известно про Истабану. Почему в ее животе оказалась опаловая брошь? И вообще, зачем дочь магистра Криди ее проглотила?» «Ох, ну и задаешь же ты задачки!» — проворчал кот. После этого он развернулся ко мне задом и прошествовал в портал со словами. «Пойду у нее спрошу. А может, память почитаю? Короче, скоро буду». Мне же осталось надеяться, что это его «скоро» как-нибудь укладывается в рамки простой человеческой жизни. «Так что насчет нашей свадьбы?» — тактично напомнил душечка Лю. «А может, сразу перейдем к приятному, а свадьбу как-нибудь потом?» — нахально предложила я. Люпин сокрушенно выдохнул, недовольствуя. «Опять шутишь?» — я же отвечать не стала. Накинулась на него с поцелуем и... переусердствовала, уронила диван на спинку. Чудом любимой головой о пол не стукнулся. Вовремя сгруппировался, все еще обнимая меня. Первый прыснул со смеху я, реактор догонял. К слову, наш дружный хохот привлёк в комнату прежних знакомых. Оказывается, по ту сторону двери подслушивали как минимум двое — Раймонд и Бифтон, потому что стояли прямо в дверном проеме. Ну и куда же бесчёпорный легенты лис и почтенной директорской секретарши Мисс Шнауцер, стоящих рядом с ними? Вернувшийся 15 минут спустя Марио некоторые странные перестановки в комнате удивляться не стал, как и новым слушателям, и снова начал с главного. В мелких деталях он рассказал о произошедшем. А именно о том, что влюбленный простачок Волфси предложил Истебане сбежать от замужества с Люпином. А она взяла и согласилась, искренне полагая, будто иллюзионист-гоблин по имени Брыга Штуц сможет и дальше морочить голову ректору, точнее отвлекать его внимание, пока она не уедет подальше из Тайзина. А для того, чтобы ее не нашли, Винсент посоветовал возлюбленной обрести дар лунного оборотня, благодаря эксперименту. Однако опыт прошел не совсем удачно. В ходе него взорвался флакон с тальком. Напуганная Эста с изумлением поняла, что превратилась в плешивую кошку, хотя уговор был иной. И она сбежала от обманщика Вулфсе, который, по ее мнению, так сильно подвел. В коридоре дочь магистра Криди наткнулась на миссис Маркли, но вместо помощи завхоз наоборот прогнала в непрошенную гостью, сокрушенно глядя на дымное облако Талька в лабораторном корпусе. Эста сбежала через окно. Створку за ее спиной закрыли, чтобы оставшийся на стенах Тальк не воспламенился. Но на этом злоключения дочки Криди не окончились. Остановившись в саду, чтобы перевести дух, она была застигнута врасплох. Один из хулиганов Академии решил шугнуть бедняжку — Точнее, он подкрался сзади и наградил Истебану чарами временного бешенства. Что происходило дальше, девушка помнит смутно. Лишь к вечеру, гонимая отовсюду, она добрила до кибитки артистов-гоблинов и услышала их препирательство между собой. Мол, если уж дело дошло до таких подарков, то не ровен час голубчик полезет целоваться. И что тогда? Фыркнув, брыгыш тут выкинул брошь, которая упала аккурат рядом с Эстой. Почему она ее проглотила? объяснила просто. Была голодна, и чары бешенства в ее глазах превратили брошь в мелкого грызуна или же кусочек вкусного мяса. Из всего рассказанного, слушателей, в частности Раймонда ван Роуза, удивило только одно. Почему все, кроме него, не считая мисс Шнауцер и Лис, знали, что в теле дочки магистра Криди пребывает самозванка из другого мира? Но отвечать Раймонду никто не стал. И, несмотря на это, Магистр заверил Марио, что будет всесторонне содействовать преображению темного Ордена в Орден Великой Кашкарии. Затем мы, пребывая все в той же компании, заслушали отчет миссис Лис о легком испуге у семерых пострадавших из числа учеников и о сломанной ноге у Эйлара Ройла, ассистента преподавателя Брамса. Он, вопреки всем наставлениям докладчицы, решил сократить путь. Если коротко, то перепрыгивал на лестнице по несколько ступенек за раз. И уже на последний все-таки оступился. Раймонд не приминул съязвить. А говорят эльфы ловкие ребята. Теперь уже никогда в это не поверю. Но в ответ услышал чопорное оправдание преподавательницы Лис. Смею заметить, он эльф только наполовину, А вот человеческая неуклюжесть и сыграла с беднягой злую шутку. На то мы решили окончить столь долгий и невероятно щедрый на события рабочий день. И мы с Люпином Ван Роузом вновь остались одни.